Глава четвертая Анни медленно, одним пальцем выстукивал на машинке под диктовку фрау Шверер. Хотя к экономии не было решительно никаких поводов, Шверер день ото дня становился все скупее. Из денег, полученных от американского командования в Германии на продолжение работы над маршем на восток, он не дал Эмме ни пфеннинга. Он даже не считал нужным пригласить секретаря или стенографа и обходился услугами Анни не так-то просто было ей, сначала превратившись из горничной в секретаря, теперь еще исполнять обязанность машинистки. Непривычные пальцы Анни долго выбирали клавиши и часто ударяли не по тем буквам. Страница получалась грязная. Генерал ворчал и швырял ее обратно сквозь щель в двери. От страха Анни писала еще хуже, еще медленнее, но вот она и вовсе остановилась, Пока фрау Шверер молчала, селись прочесть неразборчивые строки на листке, который держала, повернув к свету. — Ах, какой почерк! — сказала она, наконец, тоном полного отчаяния. — Что же делать? — Спросите у него, — сказала Анни. О, лицо фрау Шверер отразило страх, и она несколько раз отрицательно качнула головой. Анни, молча взяла у нее листок и, подойдя к плотно затворенной двери кабинета, постучала и ответила молчание. Она постучала еще раз и прислушалась. Теперь за дверью послышались торопливые шаркающие шаги. Дверь чуть приотворилась. Ани просунула в щелку листок. «Мы не можем разобрать». Несколько мгновений царило молчание, за которым последовало недовольное фырканье, и раздраженный старческий голос с корговоркой прочел. Нет ничего удивительного в том, что после такого поражения у нас появляется разочарование. Нам начинают твердить о необходимости изгнать из человека зверя и сделать его тем, кем ему якобы предназначено быть, мирным тружеником. Но мы не позволим этому жалкому малодушию свить гнездо в умах немцев. На это я надеюсь, и эта надежда помогает мне держать в руках перо. Генерал высунул голову из кабинета и сердито спросил, «Эмма, где мой Атафан? Фрау Шверер бросила взгляд на неуклюжую бляху круглых стенных часов. «О, правда, пора идти за лекарством, Конрад», — сказала она. Ани поймала брошенный в щелку листок и вернулась к машинке. «Ты допишешь, когда принесешь лекарство», — сказал фрау Шверер. «Он и так сердится, что я долго пишу». Фрау Шверер в испуге приложила палец губам и оглянулась на дверь. Подумав, она сказала, «Хорошо, я скажу сама, а ты тут пиши». Старуха на цыпочках приблизилась к двери кабинета и прислушалась. Потом также тихонько пошла к противоположной двери, которую перед ней отворила Анни. За порогом открылся провал разрушенной бомбы части дома. Над провалом висели дощатые мостки с перильцами, кончавшиеся лестничкой. Стуча каблуками по доскам, фрау Шверер вышла на улицу. Ни гудки автомобилей, ни шурок шин не нарушали тишины мертвого квартала. Только редкий стук «эрзац стуфель слышался между развалинами. Фрау Шверер успела пройти не больше десятка шагов, когда увидела появившегося из-за угла Эгона. «Ты идешь к нему?» — озабоченно спросила она, поцеловав сына в склоненную голову. «Да, я должен с ним поговорить, хотя в прошлый раз мы поссорились». Фрау Шверр вздохнула. Ты забываешь, он твой отец. Уговорить его бросить то дело, которым он занимается, вопреки здравому смыслу. Твой отец может заниматься, чем хочет. Я этого не думаю, мама. Ах, какое кому дело? Вы, мама, не понимаете того, что происходит. Вы все воображаете, будто я такая уж глупая. А я все отлично понимаю. Мы с Анней переписываем его труд, и как только посоветуете ему выбросить все это в печку, прийти к нам в советскую зону, «И публично, прямо сказать, я такой-то. Я всю жизнь совершал злые и вредные глупости. Помогите мне хоть раз сделать что-нибудь умное и доброе. Эгон, третьего выхода нет. Отец говорит, что пройдет еще немного времени, и все вернется к прежнему. Глупости? Нет, не глупости. Он лучше знает. Он говорит, еще совсем немного времени, и американцы все приведут в порядок. Тогда у нас снова будет все». И дом, и деньги, и положение — не худшие, чем прежде. «Мама!» — в ужасе воскликнул Эгон. «Подумайте, что вы говорите. Служить американцам? Он лучше знает. Неужели он не понял ничего из всего, что я старался так ясно объяснить ему? Если ты с ним говорил об этом, то тебе действительно лучше не ходить к нам. К тому же он сердится на тебя за то, что ты занимаешься пустяками. То, что я сейчас делаю, мне во много раз милее всех построенных мною самолетов». Эгон снял шляпу и наклонился к руке матери. «Принеси нам чего-нибудь съестного», — сказала фрау Шверер и осторожно прикоснулась губами к его волосам. «У нас совсем не важно с продуктами из-за этого глупого американского воздушного моста». «Ага», — Эгон усмехнулся, — «значит, не все, что делают ваши любимые американцы, так уж хорошо?» «Ах, не говори, сидеть без угля и без масла, не вижу в этом ничего хорошего» и все говорят из-за ослиного упрямства этих американцев. — Это не просто упрямство, мама. Это целый заговор против нас, против немцев и вообще против всех, кто не хочет возвращения фашизма. — Ты опять за свое? — недовольно проговорила Эмма. — Мне пора. Приходи ко мне. Нет — Нет-нет, к отцу не нужно. Не ходи, ты его раздражаешь. С этими словами она поцеловала его в лоб. — Прощай. Эгон, не оглядываясь, свернул за руины на углу расставшись с матерью, он почти тотчас забыл о ней и стал думать о своем. Он шел долго и неторопливо. Его заботили затруднения, встретившиеся именно теперь, когда дело дошло до практического осуществления проекта его счетной машины. Советский комендант дал разрешение на постройку, но негде было взять средств для покупки материалов. Может быть, следует пойти к Вирту? У Вирта, как у заведующего отделом транспорта в магистрате, «Наверное, есть ненужный металл, который он сможет дать». Эгон давно убедился в том, что Рупрехт Вирт — достойный преемник своего учителя Франца Лемке. Кому, как не Вирту, Эгон был обязан тем, что ему удалось вернуться на родину из Швеции, куда он был вынужден перекочевать из Норвегии, когда ее захватили гитлеровцы. «А он ведь многие мигранты до сих пор сидят на чужбине». «Да-да», — Эгон уверен. «Вирт поможет ему, и теперь в деле со счетной машиной». Через полчаса Эгон поднялся на третий этаж дома, где помещался магистрат. «Дорогой доктор, где вы пропадали?» Встретил его Рупрехт Вирт, коренастый, небольшого роста, молодой человек с открытым лицом и зачесанными назад русыми волосами. «Я, наконец, закончил свой аппарат», — сказал Эгон. «Значит, можно освободить какую-то долю человеческого мозга от необходимости делать расчеты?» «Представьте себе, я добился возможности интегрировать. Это здорово. Я никогда не чувствовал такого удовлетворения. Ведь моей счетной машиной никто не может завоевать мир. Кто знает?» — неопределенно проговорил Вирт. «Судя по тому, что американцы украли в Германии и все патенты мирного характера, следует думать, что и последними можно воевать. Притом воевать самым активным образом. Мир помешался на войнах. Я не вижу этому конца» пробормотал Эгон. «К счастью, тому миру, о котором вы говорите, противостоит другой мир — мир социализма, мир творческого труда». Англичане и американцы первыми забыли, во имя чего и как велась эта война. Вирт, вспомнив что-то, ударил себя по лбу. «Я все хочу вас спросить. В число тех военных патентов, что вывезли американцы, попали все ваши изобретения?» «Не все, но многие. А то, что не попало в их руки...» «Это немного, но существенно. Без этого мой бывший хозяин доктор Винер, которого хорошо знавал на шлемке, не сможет довести до конца свое последнее грязное дело — передачу американцам новой модели Фау. Сейчас речь не о нем. Те из ваших ужасных усовершенствований... Не напоминайте мне о них, — с отвращением проговорил Эгон, которые не попали к американцам в надежном месте. Как нельзя больше... Эгон грустно покачал головой. Бумаги давно в печке. «Значит, для того, чтобы ими овладеть, нужно, чтобы вы сызново записали все это. Этого не заставит меня сделать сам Господь Бог. Меня больше Бога интересует Винер. Если бы он вдруг появился здесь, он или какой-нибудь его эмиссар, я бы послал к черту любого из них. Поговорим лучше о моей счетной машине. Я знаю, вам не хватает материалов, «Сейчас мы с вами кое-куда пойдем». На улице Эган с трудом поспевал за рупом, который шагал быстро, уверенно и твердо.